Глава восьмая, в которой паспорту говорит, пожалуй, несколько больше того, чем следовало. В скором времени Фикс нашел паспорту, который прохаживался по набережной, глазея в свое удовольствие по сторонам и удивляясь всему виденному. «Ну — Но как, дружище? — спросил его Фикс.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 «В Африке», — повторил спорту — «вот ни за что бы не поверил». «Вы только подумайте, я не помышлял ехать дальше Парижа, этой знаменитой столицы, которую мне удалось на сей раз повидать только между семью часами двадцатью минутами и восьми часами сорока минутами утра по пути с северного вокзала на Леонский.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 Он рассчитывает вернуться в Лондон, сбив с толку полицию двух континентов? Но «Ну, это мы еще посмотрим», — ответил Фикс. «Но не ошибаетесь ли вы?» — переспросил консул. «Нет, не ошибаюсь». «Тогда зачем этот вор вздумал зарегистрировать свой проезд через Суэц?» «Зачем? Я и сам не знаю», — ответил сыщик. «Но вот послушайте». И в нескольких словах он... передал консулу свой разговор со слугой пресловутого мистера Фога. — В самом деле, — заметил консул, — все говорит против этого человека. Что же вы собираетесь сделать? Отправить депеш в Лондон, чтобы незамедлительно прислали ордер на его арест в Бомбее, а самому сесть на Монголию и следовать за вором до Индии, и там, на британской территории, вежливо подойти с ордером в руках и взять его за плечо.